Все это вместе взятое — важность задачи, компетентность нашего автора, приложившего к ней все свои умственные силы и дарования, и посвятившего ей значительную часть своей жизни, наконец, отпечаток национального духа новозрения Дарвина — все это — позволяло ожидать, что русский и притом славянофильский критик не ограничится одним отрицательным разбором, а противопоставит английской теории столь же глубокое, но более верное и многостороннее, по крайней мере, с его собственной точки зрения, решение этой мировой задачи, и при этом решение, ярко запечатленное русскую духовную особенностью. Конечно, и такой труд не основал бы еще самобытной славянской науки, но все-таки нечто было бы сделано, и наша научная самобытность не представлялась бы уже такой пустою и смешной претензией. С величайшим интересом принялся я два года тому назад за чтение двух полновесных томов дарвинизма. Бесспорные достоинства этой книги! в которую автор, по-видимому, вложил всю свою душу, поддерживали интерес до конца, но не могли помешать полному и горькому разочарованию. В дарвинизме Данилевского не оказалось именно того, чего я от него ожидал и имел основание ожидать, русской самостоятельной теории происхождения видов взамен отвергаемой английской. Поверив друзьям, я искал русского Дарвина, а нашел только симпатичного русского человека, превосходно разбирающего чужие научные идеи. Разочарование мое не могло умериться и той мыслью, что только смерть помешала автору высказать положительную сторону своего воззрения. Из плана всего сочинения явствовало, что недовершенная половина должна была содержать лишь дальнейшую критическую разработку частных вопросов, связанных с дарвинизмом. Какого бы кто ни держался взгляда на дарвинизм по существу, о характере и значении, собственно, книги Данилевского спора быть не может это есть, вообще говоря, самый полный, самый обстоятельный и прекрасно изложенный свод всех существенных возражений, сделанных против теории Дарвина в европейской науке. Едва ли не самое важное и с первого взгляда решительное возражение против дарвинизма состоит в том, что скрещивание должно поглощать вновь появляющиеся мелкие индивидуальные отличия прежде чем они успеют накопиться посредством наследственности и усилиться до такой степени, чтобы стать выгодными для организма в борьбе за существование. Так, например... Особенная пушистость у северных видов известных животных не могла появиться путем постепенного накопления, так сказать, по волоску, в длинном ряду поколений, побеждавших в борьбе за существование, ибо нужно уже заметное преимущество в густоте шерсти, чтобы дать одному животному лучшую защиту от холода, чем другому, и тем обусловить естественный отбор». Это, во всяком случае, интересное возражение, обстоятельно изложенное в книге Данилевского, принадлежит, однако, не ему, а, как он сам добросовестно указывает, английскому зоологу Миворту. Но допустим даже, что критическое исследование дарвинизма обильно совершенно оригинальными и новыми возражениями, во всяком случае, далее отрицательной критики. Далее разрушение чужой теории русский мыслитель не пошел. Никакой даже попытки объяснить положительным образом происхождение растительных и животных видов он не сделал. Если об особом характере грядущей славянской науки судить по важнейшему ученому труду главного провозвестника этой науки — то ее самобытное дело будет состоять только в разрушении научных построений Европы, а решение положительных задач знания придется, вероятно, предоставить неграм, папуасам и другим подобным культурно-историческим типам. Но прежде чем примириться с такой печальной перспективой, не следует ли еще поискать положительных задатков научной славянской самобытности у Страхова, выступившего так решительно, с борьбою против Запада в русской литературе? «Требуется, собственно, — говорит автор в предисловии к этой книге, — Изменить характер нашего просвещения, внести в него другие основы, другой дух и далее. Нам предстоит совершить критику начал господствующих в европейской жизни и привести к сознанию другие, лучшие и еще. От нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал спасительных и животворных. Какие это начало, автор не объявляет, но, по крайней мере, указывает, где их нужно взять. «Русский народ, — говорит он, — постоянно жил и живет в некоторой духовной области, в которой видит свою истинную родину, свой высший интерес». «Вот из какого строя жизни нам нужно почерпать и уяснять себе начало для понимания человеческой жизни и отношений между людьми, начало, которыми должен быть внесен лучший смысл в науки нравственного мира, в историю, в науку права, в политическую экономию». Поставив такую задачу, почтенный автор – После обширной и весьма интересной статьи о Герцене, наполненной выписками из разных сочинений этого писателя, вступает в борьбу с Миллем, с Парижской Коммуной, с Ренаном и Штраусом, Фейербахом, Дарвином, Целлером, со спиритизмом и нигилизмом. Все это, за исключением последнего, несомненно принадлежит западному миру. Но все-таки борьбы с Западом, мы здесь не видим. И это не потому, чтобы для такой борьбы требовалось взять всю совокупность духовных начал, определяющих жизнь и мысль Запада. Автор имел право ограничиться и теми явлениями и деятелями, в которых он видел окончательные результаты западного развития. Против этого можно было бы спорить, но нельзя было бы обвинять автора за излишнюю притязательность. Он мог бы даже удовольствоваться и меньшим числом объектов для своей борьбы против Запада, но бороться-то необходимо было не с западным оружием, не под европейским знаменем. Если бы, например, кто-нибудь стал возражать против философских идей Гегеля на основании философских идей Шопенгауэра, можно ли было бы это назвать борьбою против немецкой философии? Сказанное автором в предисловии заставляет предполагать, что у него есть особое, самобытно русское или восточное знамя, но он его не развертывает до конца борьбы, и что на этом знамени написано, так и остается неизвестным. А развернуть его следовало бы уже при первой аванпостной стычке с отрядом Джона Стюарта Милля. Труды этого писателя принадлежат именно к тем наукам нравственного мира, в которые, по словам Страхова, должен быть внесен лучший смысл, через начало взятый из некоторой духовной области, где постоянно жил и живет русский народ, как в своей истинной родине. Чем менее ясно для нас это требование тем интереснее было бы видеть образчик его исполнения в русской критике английских идей но ничего такого в статье милли мы не находим автор борьбы довольно тонко и остроумно разбирает некоторые взгляды знаменитого англичанина но в сущности не говорит ничего такого чего бы не мог сказать любой толковый европеец из противного миллю политического и научного лагеря точно то же Повторяется и при всех прочих столкновениях русского критика с представителями западной мысли. Страхов справедливо недоволен, например, взглядами Ренана и Штрауса на Евангелие и христианство. Но ведь не менее его недовольны этими взглядами множество протестантских и католических богословов с большую энергией и трудолюбием боровшихся против отрицательной критики. Если наш автор отвергает немецкую и французскую жизни Иисуса на одинаковых основаниях с западными богословами, то при чем же тут борьба с западом? Если же он равно недоволен и отрицателями, и защитниками Евангелия на Западе, то почему же бы ему не высказать прямо своего положительного взгляда на христианство, взятого из той духовной области, в которой постоянно жил и живет русский народ? Но всего менее соответствует заглавию «Борьба с Западом» та часть сборника, которой автор придавал, по-видимому, наибольшее значение – так как он потом распространил его и выделил в особую книжку о вечных истинах. Первоначально же это была статья о спиритизме. Спиритизм, к которому наш автор относится, безусловно, отрицательно, есть, несомненно, явление западное. Но что же такое те вечные истины, которыми наш автор поражает это западное заблуждение, и откуда он их взял? Спиритизм. Затрогивая науку и философию, весьма близко касается и религии. И тут всего уместнее было бы обратиться к той духовной области, в которой русский народ видит свою истинную родину, то есть, проще говоря, к области религиозных верований русского народа. Там, наверное, нашлись бы вечные истины и для объяснений, и для опровержения спиритизма. Но вместо того, оказывается, что вечные истины господина Страхова — суть не что иное, как положение физико-математических наук в том безусловном и беспредельном значении, которое они получают от так называемого механического мировоззрения. Научные истины физики и механики в особенности же философские принципы механического мировоззрения, суть все целая и исключительно порождение западного умственного развития. Ни на востоке, ни в истинной родине русского народа мы таких начал не отыщем. Зачем же было говорить о необходимости изменить характер нашего просвещения Совершить критику господствующих в Европе начал, привести к сознанию другие, и лучшие, зачем все это? Когда и худшие начала современного европейского просвещения оказываются вполне пригодными для высокого знания вечных истин. Ценя более чем кто-либо тонкие умы и литературное дарование Страхова, я никак не могу, однако, признать борьбу его со спиритизмом ни правильную, ни победоносную. Истины механики и физики, суть непреложные законы в порядке материальных явлений...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 Значит, из области научной механики переступать на почву той умозрительной системы, для которой и человек, нарочно останавливающий маятник по каким-нибудь психическим побуждениям, есть в сущности не более как механический автомат. Многие ученые люди именно так и думают, но и сомневаться в этом еще не значит быть невеждой. Это еще не равносильно отречению от науки и измене ее истин. Механическое мировоззрение бесспорно есть одно из самых характерных явлений западного умственного движения, гораздо более характерное, чем спиритизм. Однако научная мысль Запада далеко не исчерпывается этим мировоззрением, которое многими первостепенными представителями европейской науки и философии считается крайностью и заблуждением. Итак, почтенный Автор борьбы с Западом в вопросе столь важном и, по-видимому, особенно близком его уму и сердцу, является не только западником, но еще западником крайним и односторонним. Вообще же, если у наших противников Европы отобрать все по праву принадлежащие идеям европейского просвещения, то на долю славянской самобытности с ее лучшими началами останутся только, хотя и чрезвычайно великие, но совершенно пустые и ничем не оправданные претензии. Мне нет надобности сколько-нибудь смягчать это заключение. Уверенность моя в его истине, сверхочевидности самого дела, опирается еще на свидетельство двух авторитетов, в высочайшей степени компетентных по этому вопросу. Словом двух или трех свидетелей станет всяк глагол. До сих пор я говорил о Дим, к соблазну многих. Сейчас нас будет трое, и читатель услышит мой приговор над притязаниями Данилевского и господина Страхова и из уст самого господина Страхова и самого Данилевского. Увы, в истории нашего литературного и умственного движения нет ничего печальнее судьбы славянофильства. И такой долговременный опыт невольно приводит к заключению, что и впереди этому учению предстоят одни горькие неудачи. Страхов. Борьба с Западом в русской литературе. Книга первая. Ни одна из надежд, ни одно из одушевных желаний славянофилов не имеет впереди себя ясного будущего. Церковь осталась в том же своем положении. Укрепление и развитие ее внутренней жизни по-прежнему идет шатко и медленно, и невозможно предвидеть, откуда явится поворот к лучшему. Славянские дела ясно свидетельствуют, что духовное значение России не развелось. После подвигов, достойных Аннибала или Александра Македонского, мы вдруг с сокрушением видим, что старания иностранцев и их политическое и культурное влияние берут вверх над той связью по крови, по вере и по истории, которая соединяет нас со славянами. Но ведь весь узел славянского вопроса заключается именно в нашей культуре. И если самобытные, духовные и исторические силы наши не развиваются, если наша религиозная, политическая, умственная и художественная жизнь не растет так, чтобы соперничать с развитием западной культуры, то мы неизбежно должны отступить для славян на задний план, сколько бы мы крови не проливали. Какая же для нас надежда в этой борьбе? Становясь грудью за единоверцев, мы должны спрашивать себя, не убывает ли в нас и в них та вера, в которой весь смысл и вне которой бесплодны всякие подвиги. Так точно мы должны спросить себя и о всякой другой черте нашей духовной связи со славянами, и если так, то разве возможно теперь глядеть вперед без уныния и боязни? Страхов Борьба с Западом в русской литературе. Книга первая. Признания эти многозначительны, хотя, по-видимому, господин Страхов сам не вполне усматривает всей силы произносимого им приговора. Придя к заключению, что славянофильству и впереди предстоят одни только неудачи, он смущается и унывает только за нас, а само славянофильство остается для него в своем прежнем ореоле. Вот странное недоразумение, которого мы не ожидали от такого проницательного ума. Как будто славянофильство есть какая-нибудь умозрительная система, философская или хотя бы религиозная внутренняя истинность, которая нисколько не зависит от ее реального осуществления, от ее внешней удачи. Но ведь славянофильство есть только систематическая форма нашего национализма, И вся сущность его состоит именно только в утверждении непременной удачи нашего национального дела. Если же, как не без основания предвидит господин Страхов, мы никогда не сумеем совершить тех великих дел, которые нам сулили славянофилы, то что же остается от самого славянофильства? Ведь и оно этих великих дел для нас не сделало, а только возвещало их. Я возвещала, как признается господин Страхов, ложно. А между тем, указывая на эту ложность, почтенный автор борьбы продолжает считать славянофильское учение неприкосновенным и ставит его на высокий пьедестал для посрамления современной России. Он рассуждает так. «Мы оказываемся духовно слабыми и для всемирных дел непригодными, следовательно». Нам должно быть стыдно перед славянофилами, которые и так на нас уповали. Но неправильнее ли будет обернуть заключение? Так, мы оказались духовно слабыми и несостоятельными для великих дел к стыду славянофильства, которые понапрасну и неосновательно надеялась на наши мнимые силы и на них одних возлагала судьба вселенной вместо того чтобы искать более широкой и прочной опоры я не говорю лично о старых славянофилах их заблуждение вообще было искренним и горячим увлечением и заслуживает более сожаления нежели упрека но нельзя же однако в одно и то же время благоговейно преклоняться перед учением славянофильства его великой идеей, и тут же объявлять, что эта великая идея оказалась пустою претензией. В ином тоне звучит посмертный голос Данилевского. Только что вышедшее третье издание России и Европы содержит в себе довольно много примечаний и оговорок к отдельным местам этой книги, и глубокое разочарование автора выражается иногда в таких словах. «Все написанное мною здесь — вздор». Естествовед-испытатель по призванию и эмпирик по складу ума покойный Данилевский видел и в своих мечтаниях о грядущих великих судьбах России и славянства научную гипотезу, которая должна быть проверена «опытом». Он писал свою книгу в конце шестидесятых годов и в будущей войне из-за восточного вопроса ожидал увидеть тот грозный опыт истории, который должен был оправдать его воззрение и дать нам спасительные уроки. «Восточный вопрос», — писал он, — «не принадлежит к числу тех, которые подлежат решению дипломатии». Мелкую текущую дребедень событий представляет история к канцелярскому производству дипломатии, но свои великие вселенские решения, которые становятся законом жизни народов на целые века, провозглашает она сама без всяких посредников, окруженная громами и молнией, как Савоов с вершины Синая. Грозный опыт истории — которого с такой уверенностью ждал Данилевский, совершился на наших глазах. Громов и молний было довольно на Балканах, но Синай наш оказался в Берлине. История не обошлась без посредников и даже без канцелярского производства дипломатии. Конечно, Данилевский не мог признать в Берлинском трактате великого вселенского решения истории, обязательного для народной жизни на целые века, но еще менее возможно было отнести войну и мир 1877-1878 годов к мелкой текущей дребедении событий. Опыт, во всяком случае, оказался неудачным, а до другого было далеко. И в этой внешней политической неудаче Данилевский не мог утешаться мыслью о нашем внутреннем преуспеянии. Обнаружение нашего духовного и культурного бессилия было столь же очевидно для него, как и для господина Страхова. И вот, перечитывая сам то место своей книги, где он говорил, что борьба из-за «Царьграда» может быть устранена или добровольной уступкой со стороны Европы всем нашим требованиям, или, если Россия, как говорят враги ее, действительно окажется больной, расслабленный колосс, Данилевский приписал на полях «Увы, начинает оказываться». В начале своей «России и Европы» Данилевский поставил вопрос, почему Европа так не любит Россию. Ответ его известен. Европа, думает он, боится нас, как нового и высшего культурно-исторического типа, призванного сменить дряхлеющий мир романо-германской цивилизации. Между тем и само содержание книги Данилевского И последующие признания его и его единомышленника наводят, кажется, на другой ответ. Европа с враждою и опасением смотрит на нас, потому что при темной и загадочной стихийной мощи русского народа, при скудости и несостоятельности наших духовных и культурных сил притязание нашей и явный, и определенный, и велики. В Европе громче всего раздаются крики нашего национализма, который хочет разрушить Турцию, разрушить Австрию, разгромить Германию, забрать Царьград, при случае, пожалуй, и Индию. А когда спрашивают нас, чем же мы взамен забранного и разрушенного одарим человечество? Какие духовные и культурные начала внесем во всемирную историю, то приходится или молчать, или говорить бессмысленные фразы. Но если справедливо горькое признание Данилевского, что Россия начинает оказываться больным, расслабленным колоссом, то вместо вопроса «почему Европа нас не любит», следовало бы заняться другим, более близким и важным вопросом «чем и почему». Мы больны. Физически Россия еще довольно крепкая, как это обнаружилось в ту же последнюю Восточную войну. Значит, недуг наш нравственный. Над нами тяготеют, по выражению одного старого писателя, грехи народные и несознанные. Вот что прежде всего требуется привести в ясное сознание. Пока мы нравственно связаны и парализованы, Всякие наши собственные стихийные силы могут быть нам только во вред. Самый существенный, даже единственно существенный вопрос для истинного зрячего патриотизма есть вопрос не о силе и призвании, а о грехах России.